Глава 24. Великая Амукаде. Сердце рухнуло в пятки. Гигантская сороконожка взмыла в воздух и нависла над Тацуми и Ониномикота, которые в сравнении с ней сами напоминали насекомых. Ее чешуйчатое тело было черным, как смоль, а голова — багровой. Изо рта, как пара серпов, торчали два смертельных жвала. Чудовище бросилось на Тацуми. Воин прыгнул в сторону и со всей силы ударил сороконожку мечом по спине. Но объятое алым светом лезвие отскочило от толстого панциря, оставив только царапину. «Кусо!» — громко ругнулся Акама и отпрянул. Чудовище снова повернулось к Тацуми. Десяток лапок зацокали по доскам, и сороконожка приготовилась к новому нападению. Убийца демонов опять отскочил в сторону, и жвало вцепились в деревянные перила у него за спиной, с легкостью прокусив их, словно они были из рисовой бумаги. Тацуми снова ударил огромного юкая, на этот раз по ярко-желтым лапам. На доске брызнул зеленоватый гной, Три отсеченные конечности, извиваясь, со стуком упали на мост, но Амукаде, изогнувшись, приготовилась к новой атаке, нисколько не замедлившись. От блестящего панциря отскочила стрела, потом другая, затем третья. «Чёрт!» — простонала Каме, выпуская четвертую стрелу прямо чудовищу в голову. Она врезалась к гигантской сороконожке в макушку и отлетела, но та даже не подняла глаз. Ксо! возмущенно воскликнул Ронин и потянулся за новой стрелой. Ну и крепка же ты, мерзкая тварь, ни одного уязвимого места. Если так дальше пойдет, она сожрет Кагесана и на нас переключится. Внезапно в поле нашего зрения появился Ониномикота. Микота. Он перескочил через длинное, извивающееся тело и вскинул меч над головой сороконожки. Амокады, которая по-прежнему не сводила глаз Тацуми, не замечала воина в маске, пока принц демонов не ударил по ней со всей силой. Как и Камигороши, Катана оставила на толстом панцире царапину и соскользнула с него» а Сороконожка с шипением повернулась к обидчику. «Ни одного уязвимого места!» «Акаме!» — воскликнула я, повернувшись к Ронину, который уже заряжал в лук очередную стрелу. «Глаза! Глаза ничем не защищены! Целься в глаза!» «Что?» Акаме опустил лук и посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Сороконожку. Огромный Юкай метался посреди моста, бросаясь то на Тацуми, то на Онино Микота. хотя отчаянно пытались не попасться в ее огромные челюсти. Тацуми выскочил вперед, вскинув камигороши, и сороконожка резко опустила голову и отпрянула назад, яростно оскалившись. «Чёрт! она двигается слишком быстро! прорычала Камы, глядя поверх лука на огромного юкая. «А глаза у неё размером с хурму, так что попасть в них и впрямь очень сложно. Если бы только эта тварь остановилась на секундочку, мне много времени не нужно!» Я сглотнула. «Целься!» — велела я и шагнула вперед. «Я её задержу!» Я подобралась к краю моста, наблюдая за битвой, развернувшейся посередине. Тацуми и Онино пытались пробить брешь в мощном панцире-сороконожке, но тщетно. А потеряла ещё несколько лапок, которые теперь валялись на досках, вяло извиваясь, но эта потеря, казалось, никоим образом не замедлила чудовище. Сколотящимся сердцем, Я сунула в рот большой и указательные пальцы и сделала то, что всегда злила Дэн Гусана. Над мостом пронесся долгий, пронзительный свист. Сороконожка застыла и подняла глаза. На секунду ее ледяной взгляд встретился с моим, и в следующий миг над моей головой пролетела стрела, которая вонзилась прямо в черный зрачок. Йокай взвыл. Его огромное тело иступленно забилось на мосту, ломая столбики и перила, раскалывая бревна и доски. Тацуми, Сони, поспешно отскочили в сторону, но извивающийся хвост раконожки ударил принца демонов и столкнул его в воду. Я видела, как он камнем рухнул в реку, как взметнулись его белые волосы, как он исчез в волнах. А потом перевела взгляд на мост и увидела, что Омукады смотрит на меня здоровым глазом и жвало у нее подрагивают от злости. Что ж, я определенно привлекла ее внимание. Я повернулась и бросилась бежать, а чудовище с пронзительным криком кинулось следом. Десятки лап застучали по мосту, Мне не хватало смелости обернуться, но яростное щёлканье гигантских челюстей наводило на мысль, что сороконожка стремительно приближается. «Дерево! Дерево! Мне нужно дерево!» Заметив на краю берега сосну с длинными, кривыми ветвями, я резко изменила направление и кинулась к ней, по пути схватив с земли лист. Приблизившись к дереву, Я прошептала несколько слов, призывая лисью магию, и выпустила лист, а потом нырнула за ствол в надежде, что остальные не заметят появления второй юмака, съежившейся у сосны. Стоя за деревом, я задержала дыхание, молясь о том, чтобы Амукада не раскусила мою иллюзию. Впрочем, волновалась я совершенно зря. В следующую секунду сороконожка с визгом, от которого зазвенела в ушах, накинулась на ствол. С громким хрустом ее жвала вонзились в ненастоящую юмока и вошли в сосну так глубоко, что дерево затрещало. Пока сороконожка пыталась высвободиться, я запрыгнула на ветку над головой, подтянулась и полезла на следующую. Благодаря многолетнему лазанью по старому клену, растущему в саду храма, я без труда могла взобраться по стволу. К тому же страх перед чудовищем предал мне прыти. Я успела залезть до середины ствола, когда Амокады наконец освободила челюсти под громкий треск древесной коры. Опустив глаза, я встретилась с ее бездушным, пустым взглядом. Она поглядела на меня и яростно зашипела. Оскалившись, она полезла по стволу наверх, и десятки ярких желтых лапок пугающе резво затопотали по дереву. Я продолжила лезть все выше, слыша за спиной шипение и топот юкая. По мере того, как ветки становились короче и уже, замедлялась и сороконожка. Однако тело у нее было таким длинным, что она без особого труда могла дотянуться до самых высоких веток. Вот только под ее весом дерево начало раскачиваться и стонать. Бежать было некуда. Я добралась до самой верхушки, а сороконожка поспешно сокращала расстояние между нами. Выхватив танто, Я забралась как можно выше, наблюдая за тем, как луковицеобразный багровый череп продирается сквозь ветки у меня под ногами. Потирая жвало друг от друга, чудовище скользило по стволу прямо ко мне. Сосна скрипела и стонала, ствол опасно кренился и раскачивался, но сороконожка держалась крепко. Когда она подползла совсем близко, И я до мелочей могла разглядеть ее мерзкое, членистое туловище. Я кое что заметила: верхняя часть ее огромного тела и впрямь была покрыта блестящим черным панцирем, не пропускавшим удары стрел и меча. Но внизу, между десятками проворных лапок, кожа выглядела нежной, почти голой. Было очевидно, что ее не защищает непроницаемая броня. Вопрос в том. Как туда добраться? Вскинув одну руку станта, другой я начала призывать лисью магию в надежде, что отчаянная вспышка лисьего пламени, пущенного чудовищу прямо в морду, отвлечет или ослепит его. А я в это время успею что-то предпринять. юмака Где-то подо мной и довольно близко, раздался знакомый голос. Я бросила взгляд под ноги и заметила Тацуми на одной из веток пониже. Воин держал сияющий алым на наготове. Мне показалось, что его глаза блеснули ярко-красным пламенем, когда он протянул мне свободную руку. «Прыгай!» — приказал он, и душа у меня ушла в пятки. «Скорее!» — я сглотнула. «Тацуми, до земли вообще-то очень далеко!» «Я поймаю тебя!» — ответил он. — Обещаю. Скорее! Что ж, между перспективой быть съеденной сороконожкой и смертью от падения с большой высоты разумнее было бы выбрать второе. В следующее мгновение амокада с шипением кинулась на меня, а я, собравшись с духом, соскочила со ствола и камнем рухнула вниз. Пронзительный крик застрял у меня в горле, Я даже не успела испугаться, когда меня обхватили за талию, прервав резкое падение. Тацуми одной рукой затащил меня на ветку и поставил на ноги, не выпуская из второй камигороши. Я и не знала, что он такой сильный. Шутка ли? Он смог поймать падающее тело, причем одной рукой, стоя на узкой корявой ветке и даже не потерять равновесие. Я заглянула ему в лицо, и по спине пробежали мурашки. Его глаза и впрямь горели. В их глубине пылал бледно-красный огонь, делая взгляд нечеловеческим. «Ты поранилась?» — спросил он, и голос у него тоже звучал по-другому. Тише, мрачнее и в то же время напряжённо. Будто бы он боролся с кем-то. «Нижняя часть ничем не защищена!» сообщила я, и он озадаченно нахмурился. «Панцирь! Броня! ее совсем нет на животе! Нужно бить снизу!» Хмурое выражение исчезло с его лица. Он кивнул. «Где-то над нами Амокады, шипя искались, спешила к нашей ветке, извиваясь всем телом. По-прежнему держа меня за талию, Тацуми резко соскочил с ветки на другую пониже». Я едва сдержала крик, борясь с желанием схватиться за его рубашку, когда он поставил меня на ноги и поднял взгляд на длинное чудовище, ползущее нам навстречу. Амокада злобно посмотрела на нас, зашипела и еще быстрее заскользила между ветками. «Можешь ее приманить?» — понизив голос, спросил Тацуми. «Сделать так, чтобы она за тобой погналась?» Поняв его намек, я неуверенно кивнула. Думаю, большого труда это не составит, прошептала я, пока амукада подбиралась все ближе, лавируя между ветками и щелкая челюстями. Тацуми кивнул. Вперед! Велел он, и мы поспешили вниз, соскакивая с ветки на ветку и стараясь обогнать гигантского юкая, ползущего как змея. Примерно на середине дерева я вдруг заметила, что Тацуми исчез. Во всяком случае, за ветвями и листьями его больше не было видно. Что-то пронеслось мимо моего лица. Я испуганно застыла на месте, и стрела со звоном отскочила от жесткого панциря. Сороконожка злобно зашипела и остановилась, оглядываясь в поисках внезапного обидчика, и, возможно, вспомнив о стреле, попавшей ей в глаз. «Акаме, стой!» — крикнула я, опустив взгляд на Ронина. Он стоял у дерева с очень серьезным выражением лица, вскинув лук и целился в сороконожку. Услышав мой окрик, он опустил оружие, но тут я, отвлекшись, пропустила ветку и упала, пролетев несколько футов. Пульс резко подскочил я в отчаянии дернулась и ударилась ладонью о еще одну ветку, остановившую мое падение. Я услышала встревоженные крика камы, увидевшего, как я повисла на ветке, ощутила, как ноги болтаются в воздухе, и в отчаянии схватилась за ветку второй рукой. Что-то теплое закапало на костяшки пальцев. Шумно сглотнув, Я подняла глаза и увидела пару блестящих черных жвал в нескольких футах от меня. Они были разведены широко в стороны, готовые в один миг откусить мне голову. Но в эту секунду над головой мелькнуло темное пятно. Тацуми на полной скорости пробежал по ветке, распоров мечом обнаженное брюхо Амукады. Сороконожка истошно завопила и подскочила из раны хлынул фонтан зеленовато-желтого гноя. Верхняя часть тела, отделившаяся от нижней половины, рухнула с дерева вниз и приземлилась на спину, беспомощно дрыгая лапками и тщетно пытаясь перевернуться. Акаме, голова!» — воскликнула я, стараясь перекричать бешеное шипение огромного юкая, который бился и извивался слишком крепкий, чтобы умереть даже после такого удара. «Отрежь ей голову! Это должно ее убить!» Глаза Ронина, понимающе блеснули, и он повернулся к поверженному чудовищу. Не успел он ничего предпринять, как к извивающемуся Юкаю подбежал Они на Микота и поднял меч, нанеся удар чуть ниже скрежечущих челюстей. Луковицеобразная багровая голова откатилась в сторону. дергающиеся в агонии лапки затихли. Смертоносные челюсти застыли. И огромный Йокай, наконец, встретил свое поражение. Я с облегчением выдохнула и попыталась было влезть на ветку, но руки у меня заскользили. После того, как я пережила нападение гигантского чудовища, Рухнуть с дерева и сломать шею было бы страшным невезением. Ветка закачалась, и рядом с моими пальцами показалась пара дзекатаби. Я подняла взгляд и увидела, что рядом стоит Тацуми, вытянув руку с камегороши вдоль тела. Его лицо приняло жутковатое выражение. Губы тронула любопытная улыбка, словно вся эта ситуация его забавляла. И он раздумывает, что делать дальше. «Тацуми!» — запыхавшись, позвала я. А он все стоял, не двигаясь, и наблюдал за мной. «Что? Что ты делаешь? Помоги мне!» Пару секунд он так и стоял, не шелохнувшись, и разглядывал меня так, что по коже побежали мурашки. Камигороши мерцал и пульсировал мрачным светом. Глаза татсуми горели красным огнем, а зрачки вытянулись в узкие щели, будто у кошки. Одна рука все-таки соскользнула, и я вскрикнула. Внезапно сильные пальцы стальной хваткой обвились вокруг моего запястья, подтянули меня и поставили на ветку. Запыхавшись, я схватилась за черную хаори, темневшую напротив меня. Сердце гулко стучало в ушах. Я все ждала, когда перестанут трястись руки, когда восстановится пульс. «Юмака». Голос Тацуми снова звучал напряженно, но уже более привычно. Он заметно напрягся, руки застыли вдоль тела. Сердце быстро колотилось под моей ладонью. Я вдруг осознала, что мы стоим совсем близко. Наши грудные клетки почти соприкасаются, а между лицами считанные дюймы. Узкий конец свитка больно впился мне в ребро. «Гумань!» — с пылающим лицом я отступила назад, старательно балансируя на узкой ветке. Тацуми расслабился, но по-прежнему не сводил с меня глаз. Лицо у него было серьезным и мрачным. Из глаз пропал нечеловеческий блеск. Даже несмотря на сильное смущение, я ощутила крошечный огонёк облегчения. Я больше не видела перед собой того жуткого красноглазого Тацуми, который глядел на меня всего несколько секунд назад. Может, мне вообще всё показалось? Может, в зловещем свете, исходящем от Камигороши, мне всё только привиделось? «Ой!» — позвал голос откуда-то снизу. «Юмакатян! Каги-сан! Вы там как? В порядке?» «Хай, окаме!» — отозвалась я. «Мы целы. Сейчас спустимся!» Через несколько минут мы встретились у подножия сосны. Гигантский труп Амукады выселся над нами. Половина тела валялась на земле, другая половина по-прежнему свисала светок. Мне вдруг стало интересно — «Что подумают люди, если посмотрят наверх и увидят две трети гигантской сороконожки, повисшей на сосновых ветвях?» «Нет, это было просто отвратительно», — заметила Акаме, когда мы с Тацуми подошли к нему. «Вы только гляньте на нее. Понятия не имею, насколько она древняя и редкая, но не вижу логичной причины в том, чтобы букашки вырастали до такого размера. «Да, она, наверное, очень древняя», предположила я, рассматривая жуткий труп. «Но почему она на нас напала? Такое чувство, будто она знала, где мы находимся, и появилась тут неспроста». «Это неважно», — принц демонов повернулся к Тацуми. «Монстр мертв. Объявил он так, словно нападение гигантской сыроконожки и ее убийство были обыденным делом. Словно он каждый вечер такое проделывал перед тем, как выпить чаю. «Мы победили, а до рассвета еще далеко. Теперь, когда нам больше никто не мешает, можно спокойно продолжить наш поединок».